Глава 17. Эпиграф. Война, длившаяся 1143 года, началась без какого-то реального повода и продолжалась только потому, что две расы не могли общаться друг с другом. Джо Холдиман. Вечная война. Джанчун слово-ключ, открывающее потайную комнату в моей памяти. Джанчун истолирует поток, лавину, сносящую разум. Джанчун, уничтожающий всё излишнее на насное. Джанчун мост. Джанчун программа распаковки. Я понял всё в одно мгновение. В секунду весь поток информации обрушился на меня. Я почувствовал, как мои колени подгибаются, и я падаю на пол, медленно отсоединяясь от внешнего мира. Чистое сознание, существующее автономно от жизненного лабиринта. Последнее, что я увидел перед тем, как отключиться, Было обеспокоенное лицо Ренаты, склонившееся надо мной. Имя мое Скан Джун Таш. То имя, которое дали мне родители при моем рождении. Ларс Рус, так назвался я, когда пришел в мир людей, которые никогда не видели нас. Я не человек. Люди не застали нашу цивилизацию, погибшую много тысячелетий до выхода человека в космос. Но погибли не все. Люди именуют нас притечами. Мы же звали себя Джанчун. Джанчун была могущественной цивилизацией, раскинувшейся на несколько галактик. Мы повелевали пространствами, подчинив себе десятки тысяч планет и тысячи звёздных систем, входящих в империю Джанчун. Я увидел наши корабли, мчащиеся сквозь пространство. Я увидел миллионы сородичей, трудящихся на благо империи. Наша империя процветала в то время, как люди осваивали для себя новые орудия труда, отличные от привычных палок, копалок и палок сбивалок, в то время, как люди боролись за огонь и втотвоёвывали у диких животных территорию, мы подчиняли себе звёзды. Мы были могущественной цивилизацией, но, как и всякая великая империя, мы имели и свои изъяны. Изъян Джаншун, изъян, который привёл империю к гибели. заключался в расслоении по расам. Единая гуманоидная структура различалась цветом крови. Мы не были в этом оригиналами. Люди, как уже успела заметить моя часть, именуемая Ларс Руст, также подвержены к ксенофобии. Трения между различными нациями и народностями Джаншун были на протяжении всей истории развития нашей цивилизации, но пик безумия наступил тогда, когда империя возвысилась в галактиках подчинил себе десятки разумных цивилизаций, в основном негуманоидных, и началась война, долгая столетняя война, расколовшая некогда единую империю на сотни маленьких республик с амбициозными правителями, жаждущими власти, больше власти, чем у них было. Нас было 6 человек, вернее, 6 друзей отцов, которые разработали план возрождения цивилизации. Они предчувствовали, что за расколом вскоре последуют упадок и полные враждения, которые могут повлечь за собой исчезновение Джан-Шун как разума. Наши отцы оборудовали сооружение на малой, затерянной планетке, чьи координаты старательно стерли из всех компьютеров и баз данных. Сооружение, представлявшее нечто среднее между Мавзолеем и Медицинским госпиталем, оборудованным по последнему слову науки и технологий Джан-Шун, было предназначено для поддержки автономного существования шести камер вечного сна, куда каждый из отцов поместил по сыну. Шесть сыновей заснули на долгие годы в шестилетнем возрасте. Мы должны были проснуться в двух ситуациях. Первая ситуация возникала, если прогнозы наших отцов остались бы непотверждёнными. В таком случае, через два поколения нас должны были вернуть к жизни. Вторая ситуация была более призрачной, хотя и более правдоподобной. Наши отцы предполагали, что настанет момент, когда недоразвитые цивилизации, которые только вступили на путь эволюции, смогут достигнуть звёзд, наткнуться среди них на planetку мавзолей, найдут там шесть саркофагов индивидуального вечного сна и пробудят нас к жизни. Отцы предупредили нас и заложили нам в память знания о расположении генобазы, которая в случае пробуждения в чужом мире, где забыли о существовании империи Джаншу, позволит нам воскресить к жизни миллионы индивидуумов Джан-Шун. Безусловно, в месте, которое нам указали отцы, не могли располагаться миллионы спящих гуманоидов. Там были лишь генокоды, которые при благоприятной ситуации и соответствующей технологии можно было развить в клону сапиенсов, армию клонов, способных к самовоспроизведению и дублированию. И планета, где в толще недр содержалась генобиблиотека, называлась Джан-Траш, У людей эту планету именовали Амбер. Теперь я понимал, почему Себастьян Гэйвин, Лкан Джун Штош, искал союзы с электронным президентом Шутовым. Ответ был прост, чтобы иметь возможность извлечь гены в библиотеку и перенести ее в безопасное место. Наши отцы надеялись на возрождение Джан Шун, не только одной расы, а всех шести, поэтому были избраны по одному ребенку от расы. Нас нашли, но история развивалась по второму варианту. Цивилизация Джаншун более не существовала галактики заселили негуманны которые поделили между собой всё освоенное пространство только лишь человечество пыталось отвоевать у негуманов территорию для своего развития планету Мозалей обнаружила земная даль экспедиция профессора Бен Андреева чем занималась эта экспедиция и рассчитывала ли она набрести на артефакты на планете цивилизации в котором к тому же находили шесть живых представителей я не знаю Мне так и не суждено было это узнать. Назад на землю экспедиция не вернулась. Вернее, она возвратилась, но не с тем экипажем, с каким отправлялась. Я помнил всё. Мы убили всех членов экспедиции после того, как они разбудили нас и привели на корабль. У нас не было другого выхода. Лишь один отвоевать себе пространство для развития. Мы могли бы прикинуться безобидными детьми, но нам бы всё равно не поверили. Отвезли бы на землю, поместили бы в закрытый институт и стали бы изучать. Мы же ничем не отличались от людей, ни внешним видом, ни скелетной основой, только возможностями, которые намного превосходили возможности землян. Мы прибыли на землю Инкогнита, опустили корабль на марсианской базе, вдали от поселений, добрались до людей и попросились в общество, сославшись на то, что путешествовали вместе с религиозной общиной, которой принадлежали, но потерпели катастрофу. Ничего больше сообщить мы не смогли, точнее, не захотели. Конечно же, нам поверили. Сложно не поверить шестилетним истощённым детям, которые дрожат от страха и холода. Корабль нашли. Мы умело разрушили его, так что одна часть плана была подтверждена практически. А искать сектантов-переселенцев никто не стал. Легенду мы проработали в совершенстве. На корабле имелась огромная база данных, которую мы изучили прежде, чем сочинить правдоподобную легенду. С Марса нас перевезли на Землю. На Земле нас поместили в детский дом, где воспитывали до совершеннолетия. Здесь, на маленьком тропическом острове, мы прошли все ступени школы. Отсюда разъехались по институтам. Мы всегда держали связь друг с другом, продвигаясь по ступенькам карьерной лестницы. Мы были успешными, чрезвычайно удачливыми людьми. И мы знали, что в один день, достигнув вершины властной пирамиды, сможем дотянуться до далёкой планеты Джантраш. Амбер и оживить программу возрождения Притеч. Мы достигли вершины, мы дотянулись до Амбера, но Амбер пытался отделиться. Тогда Себастьян Гайвин, имя земное, предложил гениальный долгоиграющий план, и началась игра. Сперва подготовка, образование секты первоземледельцев, во главе которой встал Джамаль Ильбаси. Один из нас из Притеч на очередных выборах на пост президента земли Был выбран Схай Сурендранатх, второй из нашей шестёрки. Я возглавил службу контрразведки под именем Ларс Русс. Себастьян Гаэвин, влиятельный бизнесмен, глава самой крупной виртуальной компании земли, глава совета директоров торговой палаты и вице-спикер парламента. Остальные до вершины добраться не сумели. Один погиб ещё в детском доме, другой умер позже. До финиша программы дошли только мы. Когда почва была готова, На земле царила смута. Планету раздирали на части мелкие локальные войны, теракты первоземельцев. Настала пора вбросить на растяжение Джокер. Этим Джокером вызвался стать я. Мои возможности при тече, необычайные для человека, стали сладкой приманкой для противоборствующих структур. Тогда и родилась легенда, прописанная до мельчайших подробностей. Сверхлюди, программа Идеал. Всё это служило одной цели напусить туману А тулей землян, чтобы они и заметили, как у них под носом создаётся армия клонов, армия притеч, направленная на возрождение империи Джаншун. Всё воплотилось. Я увидел своё место. Я должен был исполнить всё, услышав слово ключ. Я услышал его и понял, что Себастьян Гейвин возглавил армию клонов. В то время, как я должен был продолжать политику непротивления на земле, Аджамаль должен был подготовить поддержку нашей политики исламским миром. Я всё понял. Но что-то изменилось во мне. За время, пока я был Джокером, я стал больше человеком, чем Джанчуном. Мне стали близки человеческие ценности, как и Схайу Сурендранатху. Только он уже был мёртв, а я живой. И я знал, как защитить землю Ренату и Марка от владычества Притеч, где людям могла быть отведена только одна роль рабов. Я взднулся, я вновь ощутил себя но так и не смог в первую минуту осознать, кто я теперь, Скан Джунташ или Ларс Рус. Я не стал открывать глаза, пытаясь окончательно определиться. Так я пролежал минут 5 без движения, лишь слыша неторопливую беседу красобое и музыканской, которая сводилась к зрительному определению моего нынешнего состояния. Мне стало ясно, что я всё-таки больше Ларс Рус, нежели Скан Джунташ. Я почувствовал, что идея, которая сподвигла Скан Джунташа на перевоплощение в Ласа Руса, стала мне абсолютно противна. Я перестал быть Джаншуном. Я всё-таки стал человеком, в душе которого хранилась частичка Джаншуна, которая не стремится к возрождению себе подобных, а мечтает об ассимиляции с человечеством. Я понял, что заблуждался ранее и почувствовал стремление помешать Себастьяну Гаевину. Я открыл глаза. защепала, словно я не пользовался ими лет 200, как минимум. Тут же надо мной склонился Марк, а его за плеча выглядывала Рената. Ну, наконец-то. Я уж думал, что это с Волч тебя угробило, затараторил Марк. Я думал, он какой-то психомеханизм включил на уничтожение. Крособой попытался меня поднять, но я оттолкнул его и встал сам. В порядке. Я посмотрел на Крособоя новым взглядом. и Марк, почувствовав в моем взоре что-то чужое, отвернулся, чтобы подобрать оружие. Я пока селся на тусклую видеопанель и спросил. Он сам отключился? «Через минуту после того, как ты грохнулся», ответила Рената. «Мне есть, что вам сообщить», сказал я. Марк сел на стул, Рената вспрыгнула на стол, приготовились слушать. «Война началась. Я не знаю, в курсе ли наши силовики, но Земле, Земной Федерации...» Ровно как и всей разумной галактике угрожает опасность, смертельная опасность. Мир уже никогда не будет прежним. Кто угрожает? Говори толком. В голосе Красобоя лязгнул металл. Ты что-нибудь знаешь о притечах? спросил я. Тут я вспомнил, что однажды уже спрашивал об этом, да ничего толком. Про разум, цивилизация давно исчезнувшая. На некоторых планетах были найдены артефакты. Кстати, по-моему, на Земле в музее мира «Хранится один из таких артефактов», — отозвался Марк. «Я видела его», — поддержала крысобоя Рената. «Мощная такая штуковина, как черный ящик, метров пять в вышину». «Я еще слышал, что предтечи были гуманоидами», — внезапно сказал Марк, потом неуверенно добавил. «Вроде есть такая версия». Я усмехнулся. «Есть. Армия клонов начала или скоро начнет вторжение на территорию Земной Федерации. И это клоны предтеч». Их ведет предтеча. Ему 280 тысяч лет. Ты что, охренел, Рус? Насмешливо уставился на меня Марк. Совсем нет, Марк. Это Гаевин. Ты точно сбрендил. Вынес решение крысобой. Есть еще одно, что мне удалось обнаружить за узелком в памяти. Не было никакого проекта идеал. Сказав это, я внимательно посмотрел на Ренату. Никто никогда не создавал идеальных солдат путем генетических вмешательств. Такие проекты раньше были, но все провалились. Я не идеал. Я один из притеч. Мои слова были восприняты как шутка. Крысобой рассмеялся как-то натужно. Рената улыбнулась, но улыбка была неуверенной и вскоре сменилась пасмурностью. Вопросов не возникло, и я стал рассказывать сам, шаг за шагом, слово за словом, всё, что мне удалось вспомнить. Историю великой цивилизации, которая сама поглотила себя. оставив лишь жалкие артефакты, воспоминания, обломки некогда Великой Империи. Я наблюдал, будто считывал информацию с лиц друзей. Я пытался понять, как они реагируют на мои слова, но их лица оставались непроницаемыми. Я замолчал, когда коллоид с моих сведений оказался вычерпан. «Улёт!» – подвёл итог крысобой. «Что дальше?» – спросила Рената. «Дальше?» – «Я хочу попытаться остановить Гаевина». Мне нужно знать. Вы со мной? А ты уверен, что ты это ты, что твои нынешние действия не запрограммированы гоевинов, что твоё желание прищемить гоевину хвост не приведёт в результате к развалу всех возможностей земли на сопротивление? Ты уверен, что ты перестал быть притечей? Ты уверен, что ты выбрал путь Ларса Руссо, а не Сканхунг, как его там, забросал меня вопросами к красобой? Уверен, твёрдо ответил я. А я нет. сказал Марк. Но я рискну. В конце концов, кто не рискует, тот не находит свою звезду. Командуй, Ларс Русс. Я повернулся лицом к пульту управления, вмонтированному в рабочий стол, согнал со стола Ренату и удобно устроился в кресле, которое раньше занимал Гаевинский клон, может и сам Гаевин. Этот пульт был знаком мне. Точно такой же находился на моём рабочем столе, в столе главы внутренней разведки Земли. С этого пульта можно было связаться со всеми силовиками, но я выбрал Леопольда Груфмана. Нажал кнопку вызова. Через минуту на видеопанели нарисовалось лицо шефа СБЗ. «Груфман!» – позвал я. «Похоже, Гаевин переиграл нас всех». «С возвращением, Ларс Рус!» – поздравил меня Безопасник. «Я думал, что ты последуешь за Гаевином». «С какой радости!» – удивился я. «Он мне не сват, не брат. Я сам выбираю свою дорогу». и путь Себа мне неприемлем». «Ты в курсе того, что сейчас происходит?» ошеломленно спросил Груфман и только теперь заметил тела на полу. «Кого это ты уже успел прикончить?» «Никого я не убивал», – откликнулся я. «Здесь лежит Схай Сорендранадх, президент Земли, а второй – клон Гаевина. Он и пристрелил Схая, практически у меня на глазах». «Значит, вот где скрывался Схай. Гаевин уверял меня, что он его не видел». Зачем он убил его? Я думаю, что скоро ты всё узнаешь, пообещал я. На земле царят беспорядки, безопасности не справляются, полиция бессильна, погромы и мятежи. Сейчас бы власть президента очень пригодилась, чтобы всю эту ситуацию оседлать и скрутить. Но пока мы будем проводить новые выборы, время будет упущено. К тому же я до сих пор ничего не знаю о планах Гаевина. А ты уже отказался от идеи империи? спросил я. Груфман нахмурился. Эта идея ни к чему хорошему не привела. Я увидел это сегодня утром, когда два каких-то маньяка взорвали небоскреб в Японии. А при чем тут империя? В империи будут недовольные больше, чем при демократии. А кто властен отвечать за миллиарды людей? Ты? Я? Империя либо приведет к революции, либо какие-нибудь коммунисты наконец сплотятся, либо в итоге вернет землю в анархию, в хаос. Но сейчас нам нужен один человек, который сможет взять на себя всю ответственность за планету, по крайней мере, пока не выберут нового президента. Значит, не будет империи. Не будет. Империя интересовала Гайвина, его идея. Но, похоже, он водил всех нас за нос. Я бы многое отдал, чтобы узнать, что он задумал в итоге. Скоро узнаешь, пообещал я. Мои слова оказались пророческими. Леопольд Груфман склонился от экрана. Его лицо растворилось где-то за видеопанелью. Послышалось какое-то бурчание, но слов не разобрать. "Началось", пробормотал Крэсбои. Я тоже почувствовал, что происходит что-то переломное. Когда на экране вновь появилось изображение, лицо Груфмана напоминало больничную простыню. "Только что передали", траурным тоном сказал он. "Наше пограничье с Реегами, кольцо Нарнии уничтожено мощным единым натиском. Последнее сообщение" Послание нашей станции состояло в следующем: космическая армада, корабли не понятной конструкции, они ударяют. Наши автоматические станции известили нас о том, что армада продвигается по планетам земной федерации как вирус. Это вторжение. Это Гаевин, сказал я. Тебе нужно кое-что знать о нём, обо мне и обо всём этом вторжении. Я рассказал Груфману всё, выложил ему всю информацию, которой обладал, о притечах, о Гаевине. о гену библиотеки и о своём происхождении. Леопольд кинул меня цепким неприятным взглядом и отключился. Всё, теперь ссылка. Лет на 200. Мрачно заметил Красобой: "Зачем ты ему сообщил?" удивился Рената. "Он мог так или иначе выяснить эту. Гейвин подлянку подкинул бы или что-нибудь ещё. А так я все карты показал сразу. Мне скрывать нечего", ответил я. Рената подошла к окну и Раздвинув планки жалюзи, осторожно выглянул на улицу. Нас окружили, думаю, скоро штурмовать начнут. Отстреливаться будем? спросил краснобой. Не добровольно же жизнь ураставаться, ответил я. Долго я в отключке пролежал. Минут 20, отозвала Сераната, а кажется, что вечность. В видеопанель зажглась, явив в центре озабоченное лицо Леопольда Груфмана. По бакам физиономию Груфмана у соседили маленькие квадратики с транслируемыми лицами верхушки власти. Я узнал практически всех. Многих только видел, но не знал имён. Всего человек 20, включая Криса Йохансена. На сегодняшний момент мы единственные, у кого сохранилась власть, сообщил Груфман. Думаю, что у тебя тоже есть власть. Если бы ты связался со своим замом, он бы сообщил тебе, что никто тебя не отстранял от комитета внешней разведки Земли. Соответственно, ты также имеешь право на голос. Я заметил в правом верхнем углу, четвёртом сверху, физиономию своего зама. Он увидел, что его узнали и подбег к мне. Но я провёл совещание, короткое совещание без тебя. Я сообщил всю информацию, которую узнал от тебя, и предложил совету земной федерации единственно верное решение в сложившейся ситуации. Груфман выдержал драматическую паузу и продолжил. Давным-давно, в древнем Риме Всё, подумал я, пошёл сказки принести. Был обычай в Римской республике, когда начиналась война, избирался сенатом один человек, которому доверяли всю безграничность полномочий над государством. Он мог карать и миловать, не спрашивая ни у кого разрешения, ни у сената, ни у народа, принимать решения по тому или иному вопросу. Он избирался на короткий срок, обычно 12 месяцев. Римляне не почитали эту цифру За это время он должен был решить проблемы государства, а потом добровольно сложить с себя титул. Такого человека называли диктатор. И что, складывали? Усмехнулся я. Представь себе, да, подтвердил Груфман. Был один, кто не сложил, но это отдельная история. Потом можешь по сети пробить. Сулла. Суть не в этом. Мы решили воспользоваться благоприятным опытом и сбрать диктатора на время. Он должен будет решить проблему с торжением армии клонов. Арми Притеч, ты согласен с таким решением? Дельно одобрил я. Мы избрали диктатора Земной Федерации. Этим диктатором избран ты, холодно объявил Груфман. За что такая честь? спросил я. Я был готов к этому. Как только Груфман начал углубляться в дебри истории, я сразу угадал, куда он клонит. Ты тоже Притеч, если не врёшь. А если вру? парировал я. ДНК развернём, посмотрим. Крис, справишься? Груф москасил глаза куда-то в сторону. На моём экране Крис Йохансен кивнул. У нас есть ДНК-притечь, даже была программа по клонированию. Помимо планеты Мозалея, где спали вы, были в своё время обнаружены ещё два таких же сооружения, по крайней мере, похожих. Они поступили в распоряжение отдела новых технологий. Всё строго засекречено. Гайвин ничего не знал. Люди, находившиеся в камерах сна, не выдержали времени. Оказались мертвые. Не люди, конечно, а предтечи. Джан Шун, оборвал я Йохансона. Что, простите, не понял он. Джан Шун, само название цивилизации предтеч, как и одного индивидуума, разъяснил я. Продолжай. Программа клонирования была закрыта, но образцы остались, так что нам есть чем сравнить. Решение принято, потому что ты хорошо знаешь Гаевина, продолжил Груфман. Ты предтеча. Стало быть, можешь угадать психологию предтеч. Будем называть их так, все-таки привычнее. О твоих деловых качествах всем известно и без новых подробностей. К тому же, на мой взгляд, и, я думаю, что коллеги меня поддержат, ты единственный, кто способен воспользоваться своими диктаторскими полномочиями, а потом вернуть их. И решить проблему сможешь только ты. Решение принято. Ты согласен? Я посмотрел на Марка. Он улыбался. На Ренату. Она хмурилась, и я сказал: "Да".